Брат говорит «Сегодня от одного брата услышал, что если человек делает беда, то это куфр». Нет, Ахы, это не берется так обобщенно, потому что среди, среди нововведений э, не всякое нововведение является куфром. Иначе бы люди вообще не разногласили ученые в такфире Ахль-Бида определенных групп. То есть когда все согласны, что эти, эта группа – это приверженцы нововведений как, например, хариджиты, да, все, все единогласны, что хариджиты, они приверженцы нововведений. Однако в такфире хариджитов существует известное разногласие среди даже сподвижников, даже среди сподвижников, не говоря уже про поздних ученых. И это даже бида в Акыде, это даже бида в а что говорить про то, что меньше этого. То есть, например, четкий, да, то есть небольшая группа ученых говорит, что это нововведение. И это передается от Абдулла ибн Масауда, рода Аллаху Анху. Другие, другие, то есть большинство ученых, это считают э, дозволенным, да, четким. И среди имамов неждийского призыва, имам Сулейман ибн Сахман, у него рисаля есть касательно то есть, того, что четкий это беда. То есть умом это у ученых разногласие. У ученых в этом разногласие, и никто э, не говорил, например, что что использующий четкий он раз даже те ученые, которые говорят, что это нововведение, никто не говорил, что использующий четкий впал в куфр. То есть такое понимание это ложное понимание. Однако среди беда есть то, что является куфром, есть то, что не является куфром, однако является порицаемым нововведением, порицаемым нововведением. Аллах